Глава 129. Среда. 4 ноября. Наше время. Вкус у сигареты какой-то необычный, но Хес не торопится вступить в слои международной атмосферы, хотя вообще-то она ему весьма и весьма симпатична. Он стоит перед входом в терминал номер 3 аэропорта под сильнейшим ливнем и ожидает появления Тулин. Вчерашние переживания все еще не отпускают его, и если даже на секунду он забывает о них, ему мгновенно напоминают о произошедшем а р ш и н н ы е заголовки в интернет-газетах на экране мобильника или планшета. Воссоединение семьи Хартунгов с дочерью вытеснило из медийного пространства историю Симона г е н с а и стало одной из главных новостей дня. Если судить по шрифту заголовков, она уступает лишь сообщениям о возможном возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке. Даже Хес с трудом сдерживал слезы, когда родители на диком ветру обнимали свою девочку посреди чистого поля. Вечером, добравшись до своей берлоги в парке Одина, он рухнул на постель и впервые за несколько лет проспал 10 часов подряд. Утром Марк поднялся с позабытым уже ощущением блаженства и отправился вместе с Тулин и ее дочерью, у которой наступили несколько задержавшиеся по времени осенние каникулы, в интернат к Магнусу Кьеру. Бывший приемный отец Магнуса, Ханс Хенрик х а у г е на выходных был обнаружен и арестован дорожной полицией на придорожной стоянке где-то в Ютландии. Однако вовсе не по этой причине Хес собирался навестить мальчика. Ле и Магнус быстро сдружились на почве общего интереса к л л е г и л е г е н д Пока они играли, руководитель отделения сообщил Хессу и Тулин, что мальчику наконец-то подобрали хорошую приемную семью из г е л и л е и С ними уже 10 лет живет приемный сынишка, чуть помладше Магнуса, который очень тоскует без братика или сестренки. Магнус уже встречался с будущими родителями, и они вроде бы понравились друг другу. Правда, потом мальчонка сказал, что если б ему позволили самому сделать выбор, он назвал бы полицейского, ну того с глазами. Дело это, конечно, не меняло, и все же пока Тулин и Ле пошли прогуляться, Хес с Магнусом провели часок за игрой и в результате захватили одну башню и уничтожили несколько миньонов и одного чемпиона. Хес дал Магнусу бумажку с номером своего телефона и попрощался. Затем еще раз переговорил с руководителем отделения, и тот снова заверил его, что в новой семье мальчику будет реально хорошо, после чего Хес откланялся. В экспериментарии они с Тулин съели на обед по рыбному блюду, после чего л е п о спешила вернуться в световой лабиринт в разделе «Все о свете». Тулин же и Хес остались в кафе, где кроме них было полно родителей с беспрестанно кричавшими и шумевшими детьми. Оба они знали, что Хессу ближе к вечеру улетать в Бухарест, но установившаяся в их отношениях за последние дни атмосфера доверительности и естественности куда-то испарилась, и они просто сидели и обменивались дурацкими фразами. В какой-то момент заплутавший в ее бездонных глазах Хесс собрался было что-то сказать, но тут подбежала Лея. и п о т а щ и л их в львиную пещеру, где можно измерить силу своего голоса, засунув голову во что-то типа ящика и заорав во все горло. Ну а потом Тулин с дочкой, настало время уезжать. При расставании Ная сказала, что заедет в аэропорт попрощаться, чем весьма приободрила Хесса. Он сразу же поспешил обратно в парк Одина, где ему предстояло встретиться с управдомом и риэлтором. Впрочем, Маклер имел весьма бледный вид, найденный им покупатель отказался от х е с о в о й квартиры якобы в пользу более надежного жилья на Эстербро, о что явно в большей степени расстроило пакистанца, нежели самого Хесса. Марк передал ему ключи от квартиры и поблагодарил за помощь. По дороге в аэропорт, имея время в запасе и уступая нахлынувшим на него чувствам, он попросил таксиста остановиться возле западного кладбища. Хес впервые решил побывать на могиле. Он точно не знал, где она находится, но в кладбищенской конторе ему объяснили, как пройти к небольшой рощице. Могила, как и опасался Марк, навеяла на него печальные мысли. Надгробный камень с налетом патины, какие-то вечно зеленые растения и мелкий гравий. Увидев все это, он почувствовал себя бесконечно виноватым. Положил лесной цветок на камешке, снял обручальное кольцо и захоронил его под камнем. Она хотела бы, чтобы он сделал это давным-давно, но даже сейчас это далось ему тяжело. Стоя у могилы, Хес впервые за долгие годы предался воспоминаниям. Когда он покидал кладбище, на душе у него сделалось гораздо легче. Еще одно такси, разбрызгивая талый снег, проезжает мимо входа в терминал номер 3. Хес тушит сигарету и поворачивается спиной к стене дождя. Тулин не приехала. И так-то оно, наверное, и лучшее. Ведь он живет словно бомж, а жить, как все, у него нифига не получается. На пути к эскалатору в зону контроля безопасности Хес достает мобильник, чтобы отыскать свой посадочный талон и обнаруживает, что получил СМС-ку. Счастливого пути! Вот и все ее содержание. Он смотрит, кто прислал сообщение и касается прикрепленной к нему фотографии. Ему не сразу удается разобрать, что изображено на фото. Какое-то нарисованное детской рукой толстое ветвистое дерево с приклеенными к веткам фотографиями его самого попугайчика и хомячка. Все поняв, Марк смеется от души. По дороге к контролю безопасности он просматривает послание многожды и всякий раз не может сдержать улыбки. «Ты отослал ее? Он получил ее?» Ле смотрит с на мать, а она и откладывает в сторону мобильник и оглядывается, собираясь спрятать планшетку в кухонный шкафчик. «Да, отослала. Пойди-ка лучше открой деду. А когда он снова появится?» «Понятия не имею. Пойди же, открой!» Ле бредет в прихожую, где звенит звонок. Отослав смс-ку, Тулин как бы поставила точку в событиях этого странного дня. Сперва переполненный эмоциями визит к мальчику по фамилии Кьер вместе с Ле и Хесом. Ненамного легче ей стало в иллюстрировавшем семейный ад экспериментарии, куда их затащила Ле. В кафе посреди кричащих и шумящих детишек, вместе с родителями, поглощающими принесенную с с о б о ю еду, она вдруг ощутила, какую опасность стоит себе жизнь по тем же лекалам, по каким строят ее сидящие вокруг взрослые люди. н а я прекрасно знала, что Хес не такой, и все-таки, когда он, заглянув ей в глаза, собрался что-то сказать, ей сразу вспомнились домик в коттеджном поселке, пенсионные накопления и великая ложь счастливой нуклеарной семье. Да, она сказала, что позже подъедет в аэропорт, но только для того, чтобы расстаться без излишних сантиментов и вернуться домой, чувствуя себя в полной безопасности. Дома, тем не менее, настырная Ле упросила мать распечатать одну из фотографий х е с а снятых ею возле львиной пещеры, объяснив, что хочет наклеить это фото на школьную планшетку с генеалогическим древом. Тулин долго противилась, но в конце концов была вынуждена уступить. Когда же дочка наклеила фотографию на родословную, выяснилось, что Хесс выглядит на нем так же органично, как и представители животного мира по обе стороны от него. Именно эту фотографию н а э я по настоянию Ли и отправила Хессу. Тулин стоит возле кухонного шкафчика и улыбается. Пока л е открывает дверь в прихожей, она решает прикрепить планшетку кнопкой к стене. Не на самом видном месте, конечно, а, скажем, возле вытяжки. Пусть повисит себе денек или, может быть, два.